Глава двадцать пятая. Камила. Я взялась за проект, потому что он был действительно мне интересен. Знаете, в каждой кавказской девочке, которая смогла таки выбиться из жестких тисков условностей, костных клише и навязанных патриархальным обществом железных рамок, которая смогла чего-то добиться сама, занять достойное, ничем не уступающее любому мужчине место в жизни, Реализоваться не только как мать или жена, а как личность, профессионал. Внутри червоточит это наивное и бессмысленное желание доказать своим, что она таки достойна. Показать, как она успешна, добиться признания среди них. Наверное, стоит признать, что и во мне где-то глубоко это сидело. Все это наши детские комплексы. Результат шовинистического воспитания. Указывание с детства женщине на ее скромное место в обществе. Все было хорошо. Не нравился только настрой этого Тортебекова, который таки предпринял еще пару нелепых попыток за мной поухаживать. Несколько помпезных букетов цветов и больших брендовых пакетов с подарками, которые были отосланы назад даже без распаковки. После очередного такого дешевого подката уровня провинциальной содержанки, который пришелся как раз на этап активной проработки проекта с моими ребятами, я попросила связаться с его помощником и добавить еще один пункт в наш договор, нарушение которого неминуемо приведет к разрыву контракта с заказчиком. Оно включало единственное условие – никакого общения напрямую с ним, только через профессионалов. непосредственно вовлечённых проект. Хочет что-то по делу, пусть передаёт через посредников, пусть работает через моих помощников, но не через меня. Хотела максимально его от себя дистанцировать, не церемонить. И в этом была, наконец, такая лёгкость. Я получила такое удовольствие от того, что, по сути, впервые в жизни была свободна в том, чтобы вот так дерзко, решительно, безапелляционно отвергнуть очередного раздражающего, властного человека в своей жизни. Я не боялась его, я не зависела от него. Я вообще теперь ни от кого не зависела. Это чувство окрыляло. Приехала на площадку туда, в горы, когда уже был декабрь. Не самое лучшее время для начала работ, но предоставленный нам проект и уже частично реализованы на местности другим подрядчикам, оказался действительно халтурным И даже в каких-то вопросах аварийным требовались серьезные изменения. Над ними и пришлось поработать несколько дольше, чем планировалось изначально. Поэтому начали не в сентябре, в сухой и солнечный в горах осенью, а в непредсказуемый декабрь, когда в первый день может пойти дождь, на следующий будет пригревать совсем не зимнее солнышко, а на третьей все дороги занесет метровыми снежными сугробами. Мы были на площадке уже пятый день. Я заметно подустала, планировала осмотреть все на местности и уехать обратно намного раньше, но как-то не клеилось с местными строителями. Прораб заметно нервничал, больше привык к покладистым пакистанцам и бангладешцам, а не к гордым кавказским мачо. каждый из которых свято верил, что на самом деле заслуживает как минимум владеть такой гостиницей, а не строить ее. Просто пока по какой-то, совершенно независящей от него, несправедливой причине, он должен кирпичи таскать, а не шампанское попивать, смотря как работают другие. Мы жили в ближайшем отеле, который располагался в 30 километров от стройки. На районе пока не было ничего, никакой инфраструктуры. Приходилось каждый день ездить, да и условия жизни были, мягко говоря, отличные от комфортных дубайских. «К хорошему быстро привыкаешь», — усмехнулась я про себя в очередной раз. «А ведь когда-то жила так, что даже за ледяной родниковой водой приходилось ходить через все село. Что уж говорить про горячую воду, которую мы грели в ведрах на маленьких газовых плитах. Мое село. Даже вспоминать было больно». Оно теперь неизменно у меня ассоциировалось с ним. И хотя мысленно я понимала, что до него рукой подать, туда ехать я не решалась. Да и к кому? Мой дом ведь в свое время выкупил алмаз. Господи, как же опрометчиво было с моей стороны вот так понадеяться на то, что время многое заглушило и залечило, и приехать сюда. На фоне этих высоких гор, этой бурной реки, Темных скал и темно-зеленой роскоши лесов, воспоминания о нем стали как никогда острыми и буквально поедали меня изнутри. Он мерещился мне повсеместно. Казалось, вот сейчас выйдет из чащи или проедет на своем внедорожнике. Смешно и глупо. Я ведь знала, что он даже не в России. Как отсидел свои два года, на этот раз поудово выйти не получилось, так как была вторая ходка. Сразу уехал в США, на другой конец земного шара. Теперь у него даже день начинался тогда, когда я спала. Вот что значит не судьба. Отель оказался достроенным почти на 80%, поэтому вносить изменения действительно было непросто, но работа есть работа. Мы как раз смотрели на одну из несущих конструкций, которые нужно было переносить с задействованием специальной техники, когда начался сильнейший снегопад. Я со смешанным чувством восторга и тревоги смотрела на огромные, стремительно засыпающие землю хлопья снега и не могла припомнить такой снегопад на своем веку. Я прожила в селе почти двадцать лет и никогда такого не видела, а сейчас... А может и правда климатические изменения и эти места стороной не обошли. Через два часа... в которых мы были погружены в работу с головой, один из местных сотрудников сокрушенно и немного растерянно заявил, что дороги занесло снегом, проехать невозможно. Уже вечерело, и это настораживало. Как мы выберемся отсюда? Запросили вертолет. Обычно в таких ситуациях на помощь приходил самый быстрый вид транспорта в горах, но погода нелетная, подниматься в небо запрещено. Ответ диспетчера был краток. Ждать. Звонить Тартебекову не хотелось. Я мысленно хвалила себя за то, что первым делом заставила предусмотреть на стройке несколько резервных источников питания энергии и отопления. Ненавидела, когда нечестные руководители стройки экономили на бедных работягах. «Раз уж эти люди пашут на тебя, по сути, за бесценок, будь добр, обеспечим условия». Мы находились с Игорем в центральном каминном зале будущей гостиницы, когда снаружи послышался какой-то странный, нарастающий и словно приближающийся гул. Сперва я ничего не поняла, не только я, потому что кто-то из числа рабочих в соседних комнатах тоже стремился наружу посмотреть, что там происходит. Аналогичную фатальную глупость решил совершить Игорь, открыв большое панорамное окно в зале и выглянув наружу. В этот момент почувствовался ощутимый толчок. Еще один. Землетрясение? И тут я вижу, как Игоря буквально выносит наружу, словно засасывая в накрывающий отель снаружи толстым покровом белую мглу. Лавина. Я машинально откидываюсь назад, на середину комнаты, понимая, где самая сильная, устойчивая из всех стен. А сама в уши себя что мы теперь накрыты снегом полностью. Хватаю телефон. Связи нет. Свет не по-доброму мигает. А потом и вовсе гаснет. Я подбегаю к окну и пытаюсь понять, где Игорь. Но он словно сквозь землю провалился. Словно эта страшная, грязно-снежная стихия утащила его куда-то глубоко. Самое свое нутро. Окно нараспашку, и внутрь из него, словно распирая, давит снежная громада. Плотное и непробиваемое. Пытаюсь прикрыть окно, но не получается. Снегом снаружи все завалено намертво. Истошно кричу. В ответ тишина. Бегу к выходу из зала. А он тоже завален. Это означает, что лавина пробила где-то крышу. Что снег теперь и в самом здании. Накануне там как раз разобрали одну из стен. Видимо, конструкция не выдержала. Ну вот и все. Я совсем одна, погребена под снегом в совершенно холодном, недостроенном здании. Снова подрываюсь к окну, пытаюсь вылезти, но некуда. Рука просто не может пробить этот плотный слой снега с грязью. Оказывается, лавина это совсем не мягкий пушистый снег, по которому все так любят рассекать на горнолыжных курортах. Это твёрдое, как скатанный шар снеговика Черно-белая масса с обилием камней, веток, мусора, собранного стихией по мере того, как она увлекает за собой в бездну все и вся. Я судорожно начала перебирать именно тех, кто потенциально тоже мог находиться сейчас в здании. По очереди их выкрикиваю. Тишина. Интересно, что с теми, кто был в момент схода снаружи? Что было безопаснее? Сидеть вот здесь? — хотя бы под защитой каменной конструкции или один на один со страшной стихией. Так или иначе, я была в заложниках. И остается только надеяться, что нас быстро обнаружат. Вижу на полу окна зажигалку Игоря. Сердце больно сжимается от волнения за него. Отчаяния пока еще нет. Оно наступит потом, наверняка. А пока только адреналин бьет в кровь. Не веря. Удивление. Только сейчас замечаю, что в комнате становится жуть как холодно. Зато есть камин и есть зажигалка. Но что затопить? Дров-то пока нет. Камин только установили. Моих муть совести хватает еще минут на сорок. Потом я понимаю, что начинаю заиндевать. Молча собираю деревянные, не очень большие предметы, в том числе элементы мебели. которую удается кое-как преобразовать в палки. Отдираю рейки на спинке пары ветхих стульев, используемых строителями, палки на деревянной стремянке, образцы будущих плинтусов и панелей из редких пород дерева. Это было пустить в расход тяжелее всего. В ход также идут проектные документы. Ну да ладно, выберусь, распечатаю новые. Зато хоть какая-то бумага. И это позволяет худо-бедно с десятой попытки развести огонь. Время идет, телефон неизбежно отключается от отсутствия подзарядки, да и пользы в нем не было, сети так и не появилось. Зато появляется липкий страх, паника, потерянность во времени и пространстве. Сколько я здесь? Час? День? Впервые у меня такое. Не чувствую времени, не чувствую биоритмов. Я снова пыталась орать, снова звала на помощь, снова пыталась выяснить, есть ли кто-то еще среди застрявших вот так же, как я, только в других комнатах. Но оглушающая тишина. Казалось, все разом куда-то испарились, просто взяли и исчезли. Только я оказалась запертой, в непонятном месте, на непонятное время. «А может, это чистилище?» Может, я уже умерла? Это многое объяснило бы. Становилось по-настоящему страшно. Еще и от того, что в комнате становилось все тяжелее дышать. Это я, конечно, не учла. Воздух потихоньку сжигался от огня, а новых его источников не было. Все входы в непробиваемой толще снега. Надо тушить огонь, а это означало бы замерзнуть. Вот и все. Выбирай, Камила, что больше нравится. Сдохнуть от удушья или замерзнуть от холода? Почему-то вспомнилась рожа Аушерова с его вечными нравоучениями про выбор. Выбор. А был ли он у меня изначально? Какая сила толкала меня взяться за этот странный, словно сюрреалистичный, возникший из ниоткуда проект? Все, наверное, не случайно. Горы меня не отпускали. Решили, видимо, напоследок напомнить, кто я. Показать мою ничтожность, незначительность, мелкость на их величественном фоне. А еще я наконец была у той самой реки, частью которой всегда хотела стать, когда становилось особенно плохо. Пусть так и будет. И на дне ущелья на которое смотрела годами и восторгалась силой и свободой, бьющей по его отрогам, как по щекам реки. Красиво! Вот бы хоть раз на это взглянуть перед смертью. Когда-нибудь этот снег растает, убежит стремительными ручьями к водам реки, а с ними и я, частица меня. я думала о Балане, И об алмазе двух самых важных мужчинах моей жизни не считая папы которого я любила самозабвенно но почти не помнила жалела что так и не нашла в себе силы признаться алмазу про Алана, а вернее не было возможности хотя зачем я сама себя пытаюсь оправдать это была моя вина чтобы ни было и теперь мне за нее платить щемящий болью в сердце сыну моему платить. Теперь он останется круглым сиротой при живом отце. Не такой участи я ему хотела. Все, что я хотела, оберегать его, любить, холить, лелеять, делать все то, чего была лишена я. и Я все-таки потушила огонь, понаходила какие-то тряпки и грязные одеяла, не весть, откуда здесь оказавшиеся. Утеплитель для стен, который только завезли. Сделала себе подобие шалаша, чтобы хоть как-то греться без жара огня. В утеплителе были мелкие частички стекла. Такая технология изготовления из стекла боя, Зато прочная, термостойкая, долговечная. Эти частички больно впивались мне в кожу. Но разве такая боль сравнима с перспективой помереть от холода или асфиксии? Стала про себя петь песни. проговаривать любимые Аланом сказки, пытаясь абстрагироваться от ужаса действительности. Вспоминать руки алмаза. Боже, как же я хотела бы сейчас его обнять, согреться на его плече, завернуться клубком и расслабиться. Каким бы он ни был со мной жестоким, с ним я чувствовала себя защищенной. Его любовь, пусть и медвежья, грубая. Собственническая. Грела меня даже на расстоянии. Уже не грела. Он отпустил меня, и я осталась одна. Замерзать и бояться. Со мной тебе надо бояться только меня, Лала. Где ты, Алмаз? Почему покинул меня? Почему бросил помирать здесь в одиночестве и отчаянии? Я мысленно прощалась с жизнью и понимала, что благодарю судьбу за все те щедрые подарки, которые она мне преподнесла в виде минут близости с ним. За сына. Сына от любимого мужчины. Разве не это истинное счастье? Теперь и уходить было не обидно. Я познала такую любовь, высшую награду, данную человеку. И кто сказал, что эта самая любовь должна всегда заканчиваться хэппи-эндом в стиле «И жили они долго и счастливо?» Долго? Счастливо? Почему никто никогда не рассказывает о жизни после? О том, сколько это долго? И как именно это счастливо? Может, потому что далеко не всегда все так, как нам пытаются заложить с детства при чтении сказок? Потому что любовь не только окрыляет, она может разрушать, вредить, убивать. Любовь — это жизнь, а в ней есть все. Не знаю, сколько прошло времени с того момента, как я оказалась заложницей этого снежного кошмара, но поняла, что силы меня покидают, когда озноб сменился на испепеляющий изнутри жар. Голова болела и горела. Желудок буквально пульсировал спазмами. Мне дико хотелось есть. Как назло, в утро накануне этого кошмара я даже не позавтракала. В принципе, не планировала так долго оставаться на стройке, как получилось. Не зря, видимо. Самым странным во всем этом было так и не понять, сколько прошло времени с момента завала. Может, речь идет о часах. А может, о днях. Абсолютный, полный сюрреалистичный отрыв от реальности. Теперь поняла, почему именно такие изощренные техники используют в некоторых тюрьмах при попытке выбить информацию из опасных преступников и террористов. Читала где-то об этом. Действительно, это страшно. Вот так чувствовать себя в каком-то полном вакууме. Словно мозг засунули в спичечную коробку. Ну вот и все. Картинка перед глазами поплыла. Мне мерещился высотный Дубай. Арбатская квартира копила, куда он привез меня из села. Наша спальня с алмазом в доме на обрыве. А еще в своих бредовых фантазиях я начала танцевать. Танцевала, танцевала, танцевала, пока не почувствовала, что уже не танцую. А стремительно падаю вниз. И музыка стихла. Слышен только какой-то щемящий, Пробирающий до самых костей гул. Словно сильный ветер обдирает тебе самое нутро, Так что дух захватывает. Лечу опрометью головой, Мысленно готовлюсь к острой вспышке боли, Которую почувствую, как только коснусь острых скал там, внизу. Но тут внезапно чьи-то большие руки меня охватывают и прижимают к себе. Я чувствую жар тела моего спасителя, его прерывистое дыхание на своей коже, и оно мне кажется таким до боли знакомым. Не может быть. Из последних сил разлепляю веки и вижу перед собой алмаза, моего алмаза. «Моего родного медвежонка! Алмаз, любимый! Мне так холодно!» — шепчу я, из последних сил протягивая руку к его лицу. «Я умерла и теперь в раю!» «Ничего, ничего, Лала, потерпи, моя девочка, я тебя сейчас согрею. Потерпи, ты со мной. Все теперь хорошо!» Я расслабляюсь, зная, что если я в его руках, нечего больше бояться. Чувствую только, что мы идем. Он что-то быстро говорит на нашем родном языке в пустоту. А нет, не в пустоту. Меня передают из рук в руки спасатели. На задворках сознания гул техники и сквозь слабо прикрытые веки ритмичное мигание сирен. И тут, краем сознания, я слышу какой-то неприятный, со скрежетом треск. Этот треск перерастает в громкий хлопок, который вздымает в воздух огромный клуб снега, больно впивающийся в кожу миллионами острых снежинок. Я из последних сил открываю глаза и смотрю инстинктивно на источник шума. Устало снимает, как рукой. Я истошно кричу. Начинаю вырываться из этих чужих рук, потому что там, где только что стоял алмаз, передающий меня спасателем, теперь обломки части стены гостиницы, которая не выдержала таки давления на себя стихии.